Глава 19 Швеция, Замок Валлеборг 1142 год от Рождества Христова Харр еле слышный скрип Словно где-то неподалеку открывали дверь с плохо промазанными петлями, разорвал ночную тишину. И Нерейт, дочь Равартан, проснулась. В небольшой коморке, которая являлась ее спальней, было темно а в воздухе витал запах мышей. Девушка прислушалась, но больше ничего не услышала. И, подумав, что шум ей только померещился, она свернулась калачиком, плотнее закуталась в легкое полотняное покрывало и стала проваливаться в дрему. Но на душе у нерейд было неспокойно. Поэтому сон никак не приходил, и девушка стала вспоминать родимый дом, любимую маму и свою прежнюю жизнь. Кто был отцом нерейд, никто не знал. Просто в один ничем не примечательный осенний день жители рыбацкой деревушки Урас, которая находилась на северо-западном берегу озера Мелорен, узнали о том, что проживающей на отшибе знахарки Равартон родилась дочь. Потомственную целительницу в деревушке уважали и немного побаивались, а значит, ненужных и нескромных вопросов ей не задавали. Но родила красивая пожилая женщина-ребенка. только что с того? Она не рабыня, и не чья-то собственность. Человеческие жизни спасала, хорошо лечила хвори, особенно ломоту в костях, которая была профессиональной болезнью рыбаков, и принимала роды у местных женщин. При этом, что немаловажно для крестьянок, на чужих мужиков Равертон никогда не заглядывалась, и на их ухаживание взаимностью не отвечала. По этой причине претензий к ней не было, и решив, что дочь знахарки, это плод ее любви с кем-то из заезжих викингов, которые появлялись в Ууросе пару раз в год, рыбаки и их жены вернулись к своим делам и заботам. Шли годы, Нерий росла, и внешне ее жизнь была такой же, как и у всех юных жителей Ууроса. Она рано научилась ловить, разделывать, вялить и сушить рыбу, собирала вместе с матерью травы и коренья, присутствовала природах, и со временем готовилась сменить Равертон на ее поприще. Самая обычная дочь знахарки, которая была не лучше и не хуже своих сверстниц. Однако к шестнадцати годам нерей стала настоящей красавицей. И все резко переменилось. Длинные светлые волосы, которые летом выгорали и становились похожими на водопад из серебра, сразу же выделяли ее среди других деревенских девушек. Тонкая талия, белые ровные зубки, зеленые колдовские глаза, миловидная личика с прямым носиком — пухлые алые губки и высокая грудь девушки, все это привлекало к ней внимание молодых парней и даже женатых мужчин. Поэтому дальнейшие события развивались по сценарию, который был легко предсказуем. В дом Равертон зачистили сваты, но гордая Нерриет выходить замуж не торопилась и всем посланцам отвечала отказом. Женихов это, конечно же, сильно обижало, и в уросе стали считать Нерриет заносчивой стервой. А вчерашние подруги плевали девушки вслед и проклинали ее. И неизвестно, к чему бы все это привело, если бы в жизни нереит не появился тот, кого она полюбила с первого взгляда всем сердцем и всей своей душой. Однажды в деревню зашел небольшой торговый караван из сиктуны, и в тот же день от деревенского старосты в дом знахарки прибежал гонец, который сообщил, что в дороге один из торговцев сильно вывихнул себе ногу и ему требуется срочная помощь. Равертон в этот день отсутствовала, так как собирала в лесах целебные травы, и Нерейт, переступив через обиду, сама отправилась в Урас, где и встретила своего будущего мужа, Оттора Эгельсона, который оказался ее пациентом. Купца вряд ли можно было назвать красавцем, ну и уродом он тоже не был. Обычный, тридцатилетний мужчина, в меру высокий, широкоплечий, синеглазый и русоволосый. И не богат, и не беден, влиятельной родни нет. Китайцы по свету и торгуют всякой мелочевкой, лесками, крючками, сетями, тканями, подковами и ножами. А с невеликой прибыли сыт, одет и невдалеке от сиктуны построил небольшой домик. Однако было в Воттаре нечто такое, что привлекало провинциальную красавицу. Какая-то необъяснимая природная доброта и душевная чистота. И потому при первой же возможности, бросив все свои дела, Она торопилась встретиться с заезжим гостем и взглянуть в его голубые глаза, которые дарили ей радость и умиротворение. Оттер человеком был опытным, и интерес Нерит, который ему понравилось, заметил сразу же. Ну а поскольку все решения он принимал быстро, то не тянул. Прямо сказал девушке о том, что готов на ней жениться. И когда она ответила согласием, незамедлительно направился в гости Равартан. Знахарка — которая в последние годы сильно постарела, выслушала его. Затем она спросила дочь о ее решении, немного всплакнула и благословила молодых на брак. Через три дня состоялась свадьба, на которой от души гуляла вся деревня. А когда праздник был окончен, чета новобрачных перебралась в дом мужа. И зажила Нерейт после этого словно в сказке. В свой дом, в котором все есть, сильный и ласковый муж, а впереди долгая, счастливая жизнь рядом с тем, кого она любила. Однако счастье семьи Эгельсонов было недолгим. Вокруг озера Мелорин и на его водной глади постоянно вспыхивали ожесточенные схватки между язычниками и христианами. Король Сверкер Кольсон увеличивал количество воинов в этих землях. А пришедшие вместе с ним чужаки, священнослужители распятого бога, уничтожали всех, кто мог числиться сторонником родовых богов. И одним из таких сторонников была объявлена знахарка Равартан, которую наемники короля словно бабочку накололи на копье, а затем сбросили ее тело в воды озера. Нерейт почувствовала смерть матери сразу. Однако увлеченная своей новой жизнью не придала этому никакого значения и о постигшем ее горе узнала только спустя неделю. Тогда дом Эгельсонов навестил деревенский староста, посоветовавший новобрачной уехать подальше из этих мест и затаиться. Но Оттор заверил жену, что сможет ее защитить, и, оплакав мать, Нерит вместе с мужем отправилась в Сиктуну, где они оба собирались принять крещение, которое бы избавило их семью от возможного преследования со стороны христианского культа. Обряд, который совершался в королевской церквушке, прошел тихо и неприметно. Подписно пение нескольких забитых тусклых мальчиков, из которых словно вынули душу, Оттор и Нерит склонились перед алтарем чужого бога. После этого священник обрызгал их водой, пробубнил несколько фраз на латыни и одел на шею мужа и жены деревянные крестики. Купец и его супруга поцеловали большой серебряный крест, встали с колен и вышли на свежий воздух. И тут их поджидала очередная беда. Белокурую длинноволосую красавицу Нерейт заметил верный воин короля, барон Фредерик Валле, пожилой грузный распутник, который был славен тем, что имел три десятка бастардов. Новоявленный дворянин, который не так давно был обычным самозванным ярлом, не сомневаясь, оттолкнул конем Оттера и предложил замужней женщине стать его наложницей. Муж хоть и был человеком спокойным и невоинственным, этого не стерпел и бросился на барона с кулаками. Но рядом находились дружинники Валли, и в ходе завязавшейся драки Оттора проткнули клинком. После чего тут же, во всеуслышание, барон объявил мертвого купца мятежником, который злоумышлял против короля. Видевшая смерть своего любимого Нерейд застыла в ступоре, и ее схватили. Барон, свесившись с седла, сальной рукой потрепал ее по белой щеке, и, оскалившись гнилыми пеньками передних зубов, просипел. «Вот ты все, курочка! Потрепыхалась, и теперь ты вдовушка!» Девушка хотела плюнуть ему в лицо. Но в этот момент на площади, в сопровождении нескольких конных охранников, появился подтянутый рослый брюнет на отличном скакуне и в богатой одежде. Конем он уверенно раздвинул собравшуюся вокруг тела мертвого Оттора и дружинников барона толпу и посмотрел на девушку. Все люди вокруг притихли, а Валле торопливо спрыгнул с лошади, после чего он поклонился богатому всаднику и, вскинув вверх сжатую в кулак правую руку, громко провозгласил. «Слава нашему доброму королю, Сверкеру Кольсону!» Король, а это был он, поморщился, лениво взмахнул затянутой в перчатку ладонью и спросил барона. «Валле, что здесь произошло?» Ваше Величество! С ответом барон не медлил, был опознан язычник, который поддерживал под лица Тастерна. Я приказал его схватить, но он оказал сопротивление и был убит. Нет! Надеясь на справедливость короля, воскликнула Нерит. — он все врет. Мы честные люди и новообращенные христиане! Ваше Величество! Молчать, тварь! Пощечина барона в кровь разбила губы девушки, и она замолчала а Валли вновь обратился к королю. «Это шлюха лжет, мой король!» Сверкер, который многое позволял своим преданным псам, усмехнулся и пальцем поманил к себе барона. Валли приблизился, прижался к королевскому седлу и снизу вверх посмотрел на Кольсона, а правитель шведов, понизив голос, прошипел. «Ты взорвался, Валли, и за это будешь наказан!» «Как пожелаете, Ваше Величество!» — выдохнул барон. «Я приму любое наказание!» «Ха!» Король рассмеялся, потрепал барона по грязным космам и кивнул в сторону Нерит. «Я заберу у тебя эту женщину!» «Но, Ваше Величество!» В голосе дворянина появились какие-то плаксивые нотки, словно он маленький ребенок, у которого отбирает любимую игрушку. «Заткнись!» А король продолжил. Эта девка будет жить в твоем замке. И не дай бог, ты ее хоть пальцем тронешь, пожалеешь, что на белый свет родился. Слушаюсь, господин. Полусогнувшись, барон отступил к Нерейд, которая слышала этот разговор, затем дождался, пока король покинет площадь, и еле слышно прошептал: И зачем ему женщина? Не понимаю. Ни себе, ни людям. В тот момент потрясенная всем тем, что произошло, Нерейд не поняла слов Фредерика Валли и вспомнила о них лишь когда вновь встретилась с королем Сверкером, коего после полученной пару лет назад тяжелой раны женщины интересовали исключительно как собеседницы и танцовщицы. Правда, монахи-цистерианцы во главе с личным королевским исповедником Альбрехтом Зюгау обещали Сверкеру божественное исцеление. Однако лишь тогда когда будут уничтожены все язычники Мелорнской провинции, среди которых самый главный — Гуттерм-Тастерн. Что же касательно участи Нерейт, ее отвезли в замок Валлиборг, и у нее началась новая жизнь. Девушку кормили, поили, и перед приездом короля, который любил поохотиться во владениях барона Фредерика, выдавали хорошую одежду, со временем — Нерейд даже выделили небольшое личное пространство с окошком на двор замка и дозволяли иногда выходить на свежий воздух. Оборон Фредерик, повинуясь воле Сверкера, не пытался к ней приставать, благо наложниц у него хватало. Однако Нерид, которая постоянно горевала по своему мужу, по матери, по свободной жизни, это не радовало. Но что она могла сделать, дабы изменить свою судьбу? Ничего. И потому все, что ей оставалось... Это ждать редких приездов короля, развлекать им патента беседами, танцевать перед ним, рассказывать ему на ночь сказки и древние истории и надеяться на то, что когда-нибудь Сверкер будет в хорошем настроении и отпустит ее на волю. Так минул год. Наступила весна, и Нерит, несмотря ни на что, стала еще прекраснее, чем прежде. Барон Валли вновь стал коситься на нее, и в его жадном взгляде девушка — видела похотливое желание обладать ее телом. Сверкер был занят войной. Люди в замке воспринимали ее как чужачку, постоянно следили за ней, и шансов выбраться из Валиборга у Нерейт не было. В общем, все было весьма плачевно. Однако недавно жена барона, старая толстуха Бьяртий, рожала своему мужу очередного сына, и Нерейт помогла ей разродиться. Супруга Вали этого не забыла, и недавно сказала девушке, что поможет ей бежать. И хотя нерит, которая после всех обрушившихся на нее бед, бьяртей не поверила, в ее душе все же затлел крохотный огонек надежды. Но опять-таки горел он недолго. Позавчера в замок приехал король, и не один, а вместе с приближенными и своим старшим сыном Карлом, которому вскоре предстояло стать ярлом Гетеланда. Юный принц заметил Нерейт и попросил отца подарить эту красивую девушку ему. Ну, а король, недолго думая, выдвинул ему условия. Если Карл в одиночку убьет на охоте матерого сикача, то Нерейт его, а если нет, то пусть его постель согревает кто-то поплоше. Наследник Сверкера условия принял и сделал то, что хотел его отец. И за это, само собой, он был вознагражден. Вот только воспользоваться своим новым имуществом принц не смог, ибо вечером был сильно пьян. Но это ничего, времени у него в запасе было много, а дочь деревенской знахарки Равартон лежала в своей коморке, где ей предстояло провести последнюю ночь, и думала о том, что она лучше убьет себя, чем станет чьей-либо наложницей. При этом в голове девушки было множество сумбурных мыслей, но все они сводились к одной, что без Оттера и матери, Жизнь не имеет смысла, и раз уж не получается сбежать, то можно умереть. Почему-то мысли о самоубийстве, которое считается грехом не только в христианских, но и во многих языческих культах, воспринимались Нерит очень спокойно. Она перебирала разные варианты и в конце концов решила, что проще всего выпрыгнуть в окно. Замковый двор усеян острыми и плохо обработанными булыжниками, А она, словно сказочная принцесса, обитает на самом верху, практически под крышей главного данжона. Значит, будет недолгий полет, один удар и смерть, которая спасет ее от бесчестья и измены любимому. Решение пришло в голову само собой, и пленница короля, отбросив покрывало, встала. Прохладный воздух обволок ее тело, проник под грубую ночную рубаху, и она вздрогнула. Затем девушка повернулась к окну, ей показалось, что в слюде возникло лицо Оттора. Муж улыбался так, как мог только он один. И эта улыбка звала и манила девушку бросить все и соединиться со своей второй половиной в ином мире. Невольно Нерит улыбнулась в ответ и протянула к окну ладонь. Но морок моментально рассеялся, и девушка увидела, что на слюде нет никакого лица, просто отблески огня, которые отражаются от гладкой поверхности. «Пожар?» — мысленно удивилась Нерейт. «С чего бы это?» «Может быть, гости перепились и кто-то решил поиграть с огнем?» «Да, это возможно». Девушка прильнула к окну и посмотрела вниз. Пожара не было. Но зато в замковом дворе из одного его конца в другой перемещались десятки факелов, и сквозь щель в оконном проеме Нерейт уловила звуки. Звон стали и человеческие крики. «Это нападение!» сразу же поняла девушка, и следом пришла другая мысль. «Враг в замке, и кто он, мне неизвестно. Однако враги Кольсона или барона Валли могут оказаться моими друзьями, например, воинами Гуттер которого так опасается король. Хотя очень может быть, что это кто-то из бешеных морских ярлов, который жаждет заполучить королевскую корону». И в таком случае нападавшие, чтобы не оставлять свидетелей, вырежут весь замок, ибо так делается всегда. Ну и что же в таком случае делать мне? Задав себе этот вопрос, девушка решила, что необходимо посмотреть на бой со стороны. И если воины, ворвавшиеся в замок через ворота, скрип которых ее разбудил неязычники, то она попробует перебраться через стену и убежать. Мысли о самоубийстве рассеялись, словно их никогда и не было. и Нерит Быстро одевшись, покинула свою коморку и выскользнула на лестницу, которая пронизывала каменную башню замка снизу и до самого верха. Но миг она замерла и прислушалась. На нижних этажах шел бой, и девушка, взяв себя в руки, начала спуск. Один этаж, другой. Шум приближался, и вскоре она вышла на этаж для гостей, который постоянно освещался масляными лампадами. В этот момент, мимо нее, отталкивая нередь в сторону, с оружием в руках вниз устремились гости барона Валли, и она услышала яростный окрик «В «Сторону!». Девушка прижалась к стене и посмотрела на того, кто так спешил на битву. Это был король-сверкер, на котором из одежды имелись только штаны и распахнутая на груди шелковая рубаха. Зато с оружием у правителя Швеции все было в порядке. В одной руке длинный меч, а в другой — острый кинжал. Он спускался прыжками, и на лице его была радость. Истинный воин. Он жаждал схватки и потому нападению радовался так, словно это подарок судьбы. После короля гостевой этаж покинуло еще несколько человек. А затем в коридоре появились полуголые служанки, которые метались из комнаты в комнату, плакали и причитали так, будто наступил конец света. Нередь, не обращая на них никакого внимания, Подняла с пола длинную и острую мизеркордию, которую обронил кто-то из королевской свиты. После чего, набравшись смелости, она продолжила спуск по лестнице. Каждый шаг давался ей с трудом. Поджилки вздрагивали, но разум упорно заставлял ее продолжать движение и не останавливаться. Шум яростного боя, который разгорелся в холле Данжона, был все ближе, и, наконец, Нерейд остановилась. Лестница закончилась и девушке очень сильно захотелось шмыгнуть в сторону кладовки, где был черный ход на хозяйственный двор. Но снова она сдержалась, и, приблизившись к двери, которая вела в холл, осторожно выглянула. В просторном помещении, стены которого были увешаны головами животных, их убивали гости барона, шла кровавая драка. С одной стороны было около трех десятков шведов, а с другой — множество закованных в броню грозных воинов, которые, наступая, постоянно взбадривали себя кличами «Световид!» или «Руян!». Кто выкрикивает такие слова, нерейт знала. Это были кровожадные убийцы с далекого острова на востоке Венецкого моря. Они не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей, которых съедали заживо. От них не было спасения, ибо они, словно дикие волки, набрасывались на своих соседей, убивали, насиловали и грабили всякого, кто не поклонялся их грозному, многоликому богу. От страха ноги девушки подкосились, и она едва не упала. Однако, схватившись за дверной косяк, она удержалась и подумала, что пока есть немного времени, необходимо бежать. Было, она начала разворачиваться в сторону кладовки, но тут ее внимание привлекли стоящие за спинами королевских воинов монахи-цистерианцы, которые, в отличие от короля и его дворян, были одеты и машинально отметив, что священнослужители ведут себя спокойно и о побеге не думают, девушка осталась на месте. Последователи Роберта Малемского и Бернарда Клервосского, которых было четверо, тем временем встали в круг, взяли друг друга за руки и все вместе начали говорить на латыни. Их слова сначала тихие, не были никем услышаны. Просто зазвучала католическая молитва «Отче наш» — стандартная форма восхваления Бога. Но когда священнослужители начали ее повторять, все резко изменилось. Разом притухли все факелы и масляные светильники, а воины, что венеды, что шведы, вдруг остановились. На какой-то миг битва прекратилась, и все люди смотрели только на цистерианцев, которые размеренно проговаривали свою молитву. Последнее слово произнес только один монах, личный королевский исповедник Альбрехт Зюгау. И в этом слове была такая сила, То волосы на голове нереит зашевелились и начали вставать дыбом, а в холле стало происходить то, чего никто не ожидал. Бам! свякнув кольчугой, и, выронив из руки меч, на пол упал один из венедов. Бам! Бам! Следом за ним, словно подкошенные без сил, рухнули еще двое. Альбрехт Зюгау, увидев это, удовлетворенно кивнул, и священники начали повторять молитву в третий раз. «Патер Ностер», «Квицинсалис Санскритурно». Продолжить у них не получилось, так как из рядов нападавших вылетел прямой меч. Клинок летел точно в цель и попал прямо в раскрытый рот исповедника. После чего от мощного удара Альбрехт вылетел из круга и упал на спину. Из глотки цистерианца потоком хлынула кровь, а в центре монашеского круга образовался ослепительно белый шар. Воины с обеих сторон и монахи смотрели на это чудо, а затем шар лопнул, и помещение буквально затопил свет. Нет, не так. Не просто какой-то там свет, солнечный, лунный или огненный, а настоящий, истинный свет, глядеть на который было невозможно. Шведы и Венеды, бросив оружие, одновременно упали на колени и закрыли лица руками. То же самое сделала и Нерейт. При этом она... Попробовала отползти в сторону, но у нее ничего не получилось. А потом в голове девушки словно что-то щелкнуло, и она погрузилась в спасительную тьму беспамятства. Сколько она блуждала в мире грез, реть не знала, а очнулась от того, что кто-то легонько встряхивает ее тело и говорит слова на незнакомом языке. Она открыла глаза и увидела перед собой сидящего на корточках Оттора, лицо которого было чем-то обеспокоено. «Какой дурной сон мне приснился», — подумала девушка. «Смерть мамы, гибель мужа, заточение в замке барона и битва. Какая чепуха!» Однако, проморгавшись, Нерейт разглядела, что находится именно там, где она лишилась чувств, перед дверью, в холл замка Валиборг. А человек перед ней — вовсе не ее ненаглядный оттор, а венецкий воин, который просто похож на него. «Ну что, очнулась?» Вставая и подбирая с пола щит и мизеркордию девушки, произнес воин и улыбнулся. Вопроса нереть не поняла, но улыбка у Венеды была добрая и искренняя, как у оттора и она, сама того не желая, улыбнулась в ответ. «Вот и ладно». Продолжая улыбаться, воин протянул ей ладонь, которая была украшена крупными мозолями от постоянного использования меча. И вроде бы сейчас девушке стоило бы бояться чужеземца, который происходил из злобного и дикого племени Венедов. Однако Нерит чувствовала, что теперь в ее жизни все будет хорошо. И она без колебаний вложила свою нежную ладонь в руку воина. На боку Коева висел тот самый меч, который убил королевского исповедника Альбрехта Зюгау.